Глава 5. Всякий раз, покидая извилистая подземная лона Мандира Веритас, Вирунус испытывал столь жестокое чувство разобщенности, что буквально заставлял себя преодолевать последние ступени по пути наверх. Внизу, в круговом святилище, обитал живой бог в спиральной зари, погруженный в глубокие раздумья о развёртывающемся пути. Все охотников Тайного братства соединяли с ним узы крови и духа, но связь между отцом со звезд и Вируносом была намного прочнее. Он, магус династии, больше века служил своему божеству, обвивая планету невидимой, но неразрывной паутиной влияния культа. "Я стар", безразлично подумал Вирунос, взбираясь по лестнице. "Почти так же стар, как и сама спиральная заря". Благодаря наследию прародителя в культисте ещё теплилась жизнь, но и разум, и тело уже подводили его, изнурённые тяжким служением. В отличие от спирального отца, он был гибридным созданием. В жилах Вернуса текла смесь его святой крови и красной водицы простых обитателей искупления. При всей психической мощи магус не обладал бессмертием. Как внутри, так и снаружи, нараспев произнёс он. Золотые завитки недремлющих врат повернулись и разошлись над ним, открывая проход в головокружительно высокий купол храма. Следуя обычаю, Веритос закрыл глаза перед тем, как выбраться из мрачного колодца в громадный амфитеатр под крышей. Мандира Веритас, главный молельный дом секты был пересоздан из древнего языческого капища ещё в первые десятилетия владычества спирального отца. Каждая его грань сгладилась, обрекла плавность линий живого организма. Все поверхности гладко блестели, как тёмные зеркала. В нашем святилище отражается душа, а не тело, рассудил магус. Завитки врат сомкнулись у него под ногами. Потайной проход располагался на вершине широкого обсидианового конуса но поднимался из амфитеатра. Этот бугор, образованный закрученным возвышением породы, напоминал свернувшуюся клубком змею. Его верхняя точка находилась точно между круглым проёмом в центре купола и подземным святилищем спирального отца. Наш владыка обеспокоен, сказал Вирунус, ожидавший его жрица. Женщина лишь слегка поклонилась в ответ. Несомненно, она чувствовала волнение прародителя — Как и старый псикер, Жрица являлась гибридом четвёртой парадигмы, а значит, внешне почти не отличалась от посторонних, с которыми культ делил искупление. Что более важно, она также являлась магусом, которых в Поцелованном звёздами братстве было всего трое. Как долго я отсутствовал, Ксефаули? спросил Вирмас. «Три дня круговой магус. «Три», — Мысленно повторил он. С каждым спуском, после которого Вирус воссоединялся с божеством, внутреннее странствие псикеров всё удлинялось. Изменения начались около года назад, но теперь явно происходили быстрее. Уж очень скоро приливная волна снов спирального отца захлестнёт тонущий разум старика. Такой финал не огорчал его, поскольку являлся естественным, но, к сожалению, перемены нахлынули в крайне неподходящее время. Скоро ты станешь круговым магусом Ксиваули. Да, спокойно ответила его наследница. Она истинная копия меня, только молодая и женского пола, решил Вирунос. Оба магуса по прямой кровной линии, происходившей от высокочтимой святой Этельки, излучали ледяную властность, но Ксиваули вдобавок обладала нездешней красотой, что нередко ошеломляло посторонних. Шёлковые одеяния женщины распускались у неё над головой ребристым капюшоном, а тонкую шею охватывали серебристые браслеты, из-за которых она казалась вытянутой, почти змеиной. Жрица, как и все прочие члены династии, была совершенно безволосой, и кожа её чуточку отливала фиолетовым. Несведущие думали, что она пудрит лицо, дополняя изощрённый макияж из кобальтовой помады и тёмной сурьмы. Точно так же и костистый гребень, что поднимался от переносицы, был искусно выложен аметистовой крошкой и казался диковинным украшением. Ответил ли командир Еретикав на мой призыв? Поинтересовался старик. Он мог бы вытянуть ответ из мыслей ученицы, но не желал проявлять невежливость. Он ждёт вас у моста, круговой магус, сказала Оксифауле. Дальше идти отказывается. Помолчав, женщина добавила: "Я снова вкусила его мыслей. Неразумно, не по своей воле". Лицо Жерицы исказилось в отвращении. "Его разум испускает злобу, словно черный маяк. Стоять рядом с ним все равно что лежать в одной могиле с мертвецом. Полковник затерян в собственной тьме. Посторонние часто попадают в такие ловушки. С ним пришел другой", произнесла Ксефаули. "Его разум был закрыт для меня. Белоглазый, уточнил Верунос. Комиссар? Нет, кто-то новый. Похоже, его шрамы даже более глубоки. Он похож на застывший осколок космоса. Решил крест, изучая нависший над ним колоссальный шип обсидиана. Гору испещряли багровые огоньки, мерцавшие подобно звездам на фоне темной громадины. Проповедник Лазаро объяснил, что это ритуальные костры, зажжённые возле каждой из часовен вдоль дороги к вершине. "Должно быть их там больше сотни", выдохнул капитан. Зрелище восхитило его, несмотря на все сомнения. "144", ответил Шандор. "И это только один из семи шпилей. Гвардейцы ждали у основания пика в круге стоячих камней. первом святилище на пути истины." Находилась она сразу за краем подвесного моста, соединявшего Веритас с плитой. Имперская делегация пересекла теснину в колонии Химер с скортом из часовых, двигаясь вдоль монорельса, проложенного по осевой линии переправы. К Кресту мост показался чем-то вроде памятника культуры. Высокие каменные поручни были вырезаны в форме сцепленных между собой открытых ладоней с бдительным оком истины. Балковый священник сказал, что все семь переправ по-своему уникальны, но две из них пришли в упадок, так как велик заброшенным шпилем: Каститусу, которого сторонились из-за дурной славы аббатства Сароритас, и Вигилунсум, что несколько веков назад превратился в действующий вулкан. Веритас высочайший пик, поведал Лазаро. Но я уверен, что корни Вигилунса залегают глубже. Проехав по мосту, бронемашины окружили кромлях и высадили несколько пехотных отделений. Капитан не знал, опасается ли та ласка чего-то или просто показывает силу, но после вчерашнего осмотра разлагающейся твари его порадовало столь внушительное прикрытие. От смотрителей круга потребовали убраться прочь, и сектанты в белых рясах беспрекословно повиновались, не выказывая ни страха, ни враждебности к захватчикам. Крест не заметил у них явных признаков мутаций. мутаций.Больше того, неверующие показались ему заметно благообразнее неряшливых обитателей плиты, что трудились за стенами форта. Сложно поверить, неуверенно начал офицер. Что такие люди разводят чудовищ? закончил Шандар. Я сражался против целой кучи разных еретиков, всех и не упомню. Попадались мне и безумные фанатики, и немыслимо коварные типы. Но их всегда выдавало одно и то же высокомерие во взгляде. Проповедник покачал головой. У развернутых такого нет. Ты считаешь их невинными? удивился капитан. Не знаю я, кто они такие, отозвался Лазаро. От их троном проклятой спирали, у меня мурашки по коже. Но верующие утверждают, что она угодно Богу императору. Кроме того, кто-то помудрее меня санкционировал эту секту. Шандор вздохнул. Надо убедиться, что развернутые и есть наши враги, прежде чем идти в атаку. Я ошибался в тебе, священник. Думал, что из вас двоих клавель, голос разума. Клавель? Он призывает к войне против сектантов с тех пор, как появился здесь. Комиссар с вами недавно, оглянувшись, крест увидел, что политофицер беседует с талаской возле очага Кромлиха. Прежнего мы потеряли на области. Клавэль притащился пару месяцев назад. Лазарона нахмурился. Полковник привязался к нему. Сверху донеслось жужжание, и капитан заметил, как с горы спускается изящный винтолет. Машина ловко порхала между опасных воздушных потоков, словно крылатое насекомое. И свистящий от лопастей звучал всё громче, пока вдруг не затих. Аппарат приземлился совсем рядом с камнями. "А вот и круговой Магус!» сообщил Шандар. Идём к полковнику. Посланник секты Спиральной Зари прибыл один и без оружия, не считая серебряного посоха с навершием из переплетённых витков обсидиан. Подойдя ближе, Крест с изумлением увидел, насколько похож этот человек на обворожительную жрицу, что первой встретила гвардейцев у моста. Хотя переговорщик был намного старше неё, оба выделялись резкими скулами и пронзительными голубыми глазами, грациозной походкой и царственным видом. Возможно, отец и дочь. Полковник Таласка начал посланник. Я польщён тем, как высоко вы цените мою безопасность, если привели сюда целую армию. Как и его предполагаемая дочь, старик говорил ритмично и плавно, почти нараспев. — Магус Виронос, вся эта планета под защитой Астро Милитарум, — холодно ответил Кангр. В том числе и спиральная заря. Что ж, полковник, мы все служим развёртывающемуся замыслу Бога императора, заметил сектант. Проповедника Лазаро и комиссара Клавеля вы знаете, продолжил Таласка. Но позвольте представить вам капитана Креста. Как только взгляд посланника упал на него, офицер ощутил нечто почти незаметно коснувшееся его мыслей, словно дыхание призрака. Гвардеец не обратил бы на это внимания, если бы не слегка исказившиеся черты Вируноса. Он пытается заглянуть внутрь меня. Спираль охватывает всех. С неискренней кротостью произнёс жрец. Возможно, капитан Крест, вы найдёте свою истину на искуплении. Я так понимаю, что паломники успешно добрались до вас, круговой магус, уточнил Шандер. Не все проповедники Мы предложили ему убежище во время по Вставил клавель. В ответ некоторые из паломников предложили свои услуги астро-милитару. Нашли себе истинное призвание. Сверкнул полковник безжизненной улыбкой. Хорошо, что с ними не случилось ничего дурного, ответил Магус. Какие новости по другому вопросу? Часовни на плите. Кангры покачал головой. Пока ничего, но уверяю вас, мы очень серьёзно относимся к этим обвинениям. Полковник, во время последнего нападения были жестоко убиты 11 человек, надавил Верунос. Вы говорите, что прибыли защищать нас, однако преступления начались после вашего появления. Улыбка исчезла с лица Таласки. Я не позволю так. Пробавому магус, расследование провожу лично я. Снова вмешался комиссар. Если окажется, что среди виновных есть наши солдаты, они понесут наказание. Имеется и третий вопрос, блеснул глазами полковник. Трое моих бойцов вчера не вернулись из Надежды. Тут словесный поединок закипел по-настоящему. Но и до этого, пока дуэлянты обменивались выпадами, Крест внимательно наблюдал за Вирнусом. Казалось, что посланник действительно заботится о паломниках, даже искренне переживает за них. Но в его поведении мелькнуло нечто трудноуловимое, словно не хватало какой-то мелочи. А чувствует ли он хоть что-нибудь? На такой мысли поймал себя крест. Расстались переговорщики мирно, уверяя друг друга во всяческом уважении и взаимной поддержке. Но любой не вчера родившийся человек ощутил бы фальшь. Что думаешь, капитан? Интересовался Таласка после ухода Магуса? Крест ждал такого вопроса. Именно ради ответа его привели сюда. и, Может быть, вообще оставили в живых. Я не знаю, кто он такой или что означает его спираль, произнёс капитан. Он говорил правду, но это не имело значения, поскольку её вытесняла иная, более грандиозная правда, которую Крест осознавал, не обращаясь к фактам или даже рассудку. Она произрастала из чутья беглеца, благодаря которому он до сих пор оставался в живых, несмотря ни на что. Но ты считаешь, что Вируна опасен», — докончил за него полковник. Крест взглянул на Лазаро и на Клавеля. Один поступал осторожно, возможно даже благородно. Другой жаждал войны. «Хочу ли я стать тем, кто склонит чашу весов?» Капитан вспомнил об Арике и других паломниках, которых заманили сюда. Да, именно заманили. На планете их ждала ловушка, но не в обличии черных флагов. Думаю, он смертельно опасен, сказал Крест. Посланник вернулся к шпиле где его ждала Ксифаули. Они отпустят других паломников? спросила ученица. Нет, военные пытаются спровоцировать нас, чтобы завладеть шпилями. Так пусть приходят, женщина блеснула острыми зубами. Ты хочешь войны? Я хочу только служить развертыванию круговой магус ответила женщина, словно бы озадаченная вопросом. И мой вопрос действительно странный. Мысленно признал Верунос. Родючи всегда связывала общая цель. По сути, иное было просто немыслимо для них. Но теперь, по вине захватчиков, настали беспокойные времена. Культисты, разумеется, общались с гвардейцами и сумели переманить несколько на свою сторону. Но бойцы полковника отличались глубоко укоренившейся неприязнью к окружающим. Такая черта делала их особенно невосприимчивыми к спиральному завету. На то, чтобы расправить столько исковерканных душ, требовались годы терпеливой работы, которых у меня нет, понял Магус, вспомнив о Хрисаоре. Тот ещё не вошёл в полную силу, но Виронус чувствовал неминуемость его возвышения в том Как росла агрессивность сородичей, к тому же чемпион только что совершил новое убийство, а смерть трёх гвардейцев не так легко выдать за случайность. Если я не приму срочные меры, Хрисаор неизбежно возьмёт власть, осознал старик. И поставит тем самым под угрозу всё, чего мы здесь достигли. Круговой магус и полководец не соперничали между собой поскольку являлись двумя гранями одного клинка, направленного в цель, но чрезвычайно разнились характерами. Там, где Вирунос видел беспорядок, Хрисаор предвидел войну. Один ткал судьбу из теней, другой из огня. Леж грядущие события определят, какой из аспектов спирали окажется выше. Пока что перевес оставался на стороне теней. Но быть может, ненадолго. Посторонние не оставили мне выбора, решил магус. Я и так уже слишком долго сдерживался. Нашла ли ты подходящую тварь среди ворожденцев в Каститос?» — спросил он у Ксифаули. Ворожденцами назывались благословенные уроды, живые кошмары, облик которых нарушал все положения пяти святых парадигм. Создания обладали неимоверной силой, но не разумом. Поэтому Вирунус держал их в заперти в старом аббатстве Сароритус до того дня, когда чудовище понадобится братству. "Я отыскала уникального воина, круговой магус", ответила женщина. Его коснулась тьма под шпилями. Женщина раскинула руки, повернув ладони к старику. "Еретики получат своего, свое, тежерука". Вирунуса обеспокоило искажённое слово, слетевшее с губ ученицы. Подобной отраве души не было места в развертывании, но, впрочем, Ксифауле хватало сил, чтобы противостоять искушению. В самом деле, она даже без дурных последствий для себя изучила нечестивые книги, обнаруженные культом в подземельях шпиля Веритас. Умеротворённость, охватывающая всех представителей братства, сделала их неуязвимыми для тёмной порчи. Несомненно, это было самым неоспоримым доказательством превосходства сектантов над несквердующими. Тогда приступим, объявил магус. Обратим против наших врагов их собственные страхи. Первый день Арикин вастра милитарум превратился в урок о разнообразии страданий. Всем новобранцам, включая её, выдали полевую форму, стёганую коричневую куртку и дыхательную маску, после чего приказали выстроиться в шеренгу для получения полковой отметины от самой госпожи капитана. Черепаликая женщина, внимательно посмотрев в глаза каждому рекруту, что-то шептала ему и татуировала знак на правой ладони. С Сеглоя Маза обращалась проворно и умело, но нисколько не щадила солдат. Вслед за раздачей чёрных меток Новобранцами занялся плотный, тихоговоривший безумец по имени Нюлаши. Он почти дружелюбно известил бывших паломников, что станет их нож сержантом, и по совместительству худшим кошмаром. Далее Нюлаши подтвердил слова делом, прогнав рекрутов через множество упражнений, испытаний и унижений, которые несомненно будут продолжаться ещё целые недели или даже месяцы. Плавняк окрестил их нож сержант. Арикин не знала, называют ли так всех новобранцев Чёрных флагов или он специально подобрал словечко для паломников, но признавала, что прозвище им подходит. Потерянные хостексцы, словно брёвна, дрейфовали в никуда. А наверное, умерла бы от первого укола, подумала медики, изучая татуировку на ладони. Отмеченные рекрутов немного различались между собой, как будто Тамаз следовала каким-то неясным порывом или велению интуиции. В случае Арикин, общая для всех цифра 8 походила на угловатую спираль с расправленными крыльями, символ лекарского искусства. Ничего так, неохотно признала девушка. Медики сидела на ступенях ветхой казармы, выделенной для новобранцев. Холод и тьма снаружи были приятнее несчастных взглядов её товарищей внутри. Значит, теперь ты солдат, произнёс знакомый голос, подняв глаза. Арикин увидела мужчину, стоявшего у основания лестницы. Я бы тебя не узнала, призрак, если бы не Она указала на свой правый глаз, имея в виду повязку. Сам себя не узнаю. крест уныло потер бритый подбородок. Думал, выйдет приличнее. Рада, что тебя не расстреляли. Кажется, они собирались. Девушка покачала головой. Итак, ты был прав насчет искупления. Лучше бы я ошибался, Арикин. По крайней мере, Офель выбралась, сказала она. Как и большинство остальных. Это уже кое-что. Капитану явно стало не по себе. Крест, ты от меня что-то скрываешь? Он поднял руку. Постой, Арикин, у меня мало времени. Мне здесь не слишком доверяют, пока что. Крест внимательно посмотрел на нее. Я хотел сказать, чтобы ты была готова. К чему? осторожно спросила медики, «К тому, что найду способ сбежать. Капитан почесывал руку в перчатке. До тех пор оставайся настороже и никому не доверяй, сумеешь. Она сдержала поток вопросов, готовый хлынуть наружу. Из тебя выйдет хороший солдат, Арикен Скард. Крест повернулся уходить, затем помедлил. И ещё одно, научись драться. Показав ему татуированную ладонь, девушка слегка улыбнулась. Я же теперь черный флаг, видишь? Нет, ответил капитан. И думаю, никогда им не станешь. Конец первой части.